«Глава десятая». «Понятно». Выслушав мой план, ответил полковник. «А что за эту услугу от вас получу я?» «Вот же с...» «Да, время ничего не меняет. Ни человеческие взаимоотношения, ни человеческую жадность». «Если хочешь получить что-то у вышестоящего начальства, то надо платить. Иначе никак». Никто просто так из начальства пальцем не пошевелит. А если пошевелит, и то только при защите своих интересов. Всем им дай. И побольше. Гады. Ну а что бы вы хотели, Сергей Павлович? Теперь уже я меняю интонацию голосом. Ну подожди, когда-нибудь я тебе это припомню. Коня или лошадь? которую вы привели из Польши. Беззастенчиво отвечает Шварц. Ого, не слабо он оценил свою помощь. Тут есть одна проблема. Коней я уже всех продал Арсеньеву. Могу только со следующего похода. Да дались им всем эти кони. Почти как у меня в моем времени. Чем круче машина, тем солиднее чиновник. Так и тут, но с конями. Надо будет это учесть на будущее, а то я как-то легкомысленно в прошлый раз отнесся к такой добыче. Точно вспомнил. Читал же, что взятки давали борзыми щенками и породистыми лошадьми. Ну, тогда возьмите в поход с собой моего младшего племянника старшей сестры. После нескольких мгновений размышления выдал жандарм. «Простите, Сергей Павлович, но...» — начал я. «А что? Парень уже взрослый, пора ему опыта набираться, а потом я его к себе возьму». Перебивает меня Шварц. «Вот только мажора мне в отряде не хватало. Нет уж, это слишком». «Сергей Павлович, поймите, я же на войну еду, а там всякое может случиться». Пытаюсь я отказаться от такой чести и неопределенно машу кистью руки. Зато у вас хватает благоразумия не ввязываться в проигрышные ситуации. Вы невероятно везучий и пока всегда возвращайтесь с победой. Вот и за племянником присмотрите. А то где ему еще опыта набираться? И не надо так скромничать. У вас слуги, одеты и вооружены не хуже богатых дворян, а то и аристократов», – забарабанил пальцами по столу жандарм и пристально с прищуром глаз посмотрел на меня. «Значит, и здесь все необычные личности и под колпаком у спецслужб». «Ага, как же везучий. Просто сейчас мои знания опережают сегодняшнее время. У меня в голове полно штампов и действий на многие случаи жизни». Зато техника убийства себе подобных, сделав невероятный круг, сейчас значительно упала в качестве. Попал бы я в доисторические времена, и уже давно бы меня убили. А тут лишь сравнительно недавно перешли на огнестрельное оружие и не разобрали еще полной тактики его применения. Плюс какие-то закидонные дворянства о ведении войны... Но это скорее связано с их родственными связями друг друга в Европе, да и в мире тоже. Ну, и везет, наверное, тоже. Или я правильно выбираю цель и действие. Вы знаете, что у меня в отряде нет поблажек никому. Даже я хожу в караул и делаю самую простую работу. А за отказ повиноваться у меня только одно наказание. Смерть. Предпринимаю последнюю попытку, хотя и понимаю, что это бесполезно. Кем-кем, а дураками жандармы, а тем более полковники, не были. Шварц явно давно и пристально за мной следит. Все выяснил, все просчитал и продумал. Солдату тяжело на военных учениях, но усвоенные навыки позволят ему легко и уверенно чувствовать себя в бою продекларировал он слова Суворова. «А вот чтобы он никуда не влез, вы, Дмитрий Иванович, и проследите!» Тут пока немного другое отношение к отпрыскам, и многие из них проходят службу в горячих точках империи. Мне только и остается грустно вздохнуть. Дома ночью опять пересматриваю список дел, корректируя на завтра. Нет, ну это уже стало плохой традицией, постоянно с тобой ругаться. Разношу в пухе прах с утра Давыдова, который пошил по моему заказу шляпу из вареной кожи. Ты что, по лавкам не ходишь? Или по улице на прохожих внимания не обращаешь? Мастер по коже, ты хороший. Но почему дизайна нет никакого? Что ты сделал? Французскую шляпу для шахтеров? Как я такую шляпу могу носить? Издеваешься? Трясу небольшой круглой панамкой. Такие шляпы я случайно заметил в свое время на рынке в Москве. Удивился и поинтересовался о ней у продавца, выясняя, что же это такое. И был удивлен, узнав, что это специальная французская шляпа для шахтеров. А у нас их используют по-разному, кто во что гораст. Вот, наверное, такую где-то у кого-то и увидел, Давыдов. Ну и сшил. А вообще сейчас было много разных изделий из вареной кожи. Оказывается, на рынке в Москве можно встретить много удивительных вещей со всего мира. Но тогда, с попыткой моего ограбления, я просто про нее забыл. А сейчас, смотря на это чудо, воспоминание всплыло вновь. Какого дизайна? Да и когда мне ходить и рассматривать? Вон работы сколько! удивляется мастер. Да, тяжело жить без пулемета! вздыхаю я и перевожу дух после матюгов, осматриваюсь кругом более внимательно. Сожженные мои нервные клетки в этой мастерской начали давать хоть какой-то результат. Явно стало чище и больше порядка. Появились стеллажи до потолка, Стало больше инструментов и разных приспособлений. Ну, хоть какой-то прогресс. Явно стало и намного больше заказов. Вон что-то помощники усиленно шьют. Что же мне с тобой делать? Неси нормальную, не толстую кожу. Будем вместе шить. Опять склоняюсь к мысли, что многие вещи возникли после многочисленных проб и ошибок. И так просто сами по себе. Появиться не могут. Вчетвером мы полдня провозились с пошивом шляпы, пока она меня окончательно не устроила. Я же тоже не специалист в этом вопросе. Не забыл и про разные ремешки вокруг тульи. Мне самый крутой. Плетеный. Будет куда ветки для маскировки вставлять. Ну и окантовку особую. Для походов такая шляпа будет самое то. Но надо честно признаться, тут была и моя ошибка, когда делал заказ. Плохо уточнил само задание. Сейчас у нас шляпа получилась овальной формы, а не круглой, как первоначально. Тулья треугольная. Пока возились со шляпой, вспомнил и про бейсболки. Сейчас такой дизайн взрослым не пройдет, слишком новаторский. А вот моим пацанам самый раз. Подумаешь, еще один вид картуза. Тем более их будут шить из обрезков материала, и они будут с кучей швов. Заказал на всех моих мелких. Вот только с козырьком стала проблема, но Давыдов пообещал что-нибудь придумать. Вообще на эту тему надо хорошенько подумать. Хорошие шляпы и шапки стоят очень дорого, и это может быть очень хорошим вложением капитала. А дизайн разных я знаю очень много. Но тут опять встает большой вопрос. Помещение, оборудование, обученные, рабочие и кто этим всем будет непосредственно заниматься. Эти я заберу. Указываю на десяток ранее пошитых шляп. Отдам их башкирам. Я думаю, они и этому будут рады. Расскажу, как можно ее клыками украсить или еще какую-нибудь чухню. Эту я оставлю, чтобы сделал срочно десяток таких. Забираю и накладки для штанов, проверю, как в деле, потом сообщу, что дальше. С ними я дел не имел и пока смутно представляю, что вообще из этого получится. Это же надо на такую простую вещь столько времени убить. Посмотрел на часы, вздохнул и поехал домой обедать. Только присел за стол, как Фёдор доложил, что какой-то барин приехал и лично меня спрашивает. Пришлось идти встречать. — Честь имею! Константин Алексеевич Иславин. Я являюсь секундантом Лёв Николаевича Толстого, — представился Щёголь чуть старше меня. Демонстративно достал вышитый батистовый платочек кремового цвета, Снял фуражку и легким движением вытер лицо. Странно, что сей жест означает? Я же не аристократ, таких тонкостей не знаю. Или это какие-то понты современной молодежи? И Славин, невысокий, с непропорциональной фигурой, с длинными темными волосами, где уже проглядываются большие залысины. Лицо украшали жидкие бакимбарды и усы, Отчего гость казался старше. На лице презрительная полуулыбка. У самого на полувоенном костюме пуговицы блестят, как у кота. Ботфорты с какими-то пряжками тоже начищены до зеркального блеска. И какого он Ботфорты одел? Когда сам не верхом на лошади. Что Николаю Первому подражает? Тут, по рассказам очевидцев, Тоже везде в них топал, где надо и где не надо. Ну и чего некоторые так реагируют на мои короткостриженные волосы и бритое лицо? Ну и что, что внешний вид не такой, как у всех? Моя одежда у Иславина тоже вызывает шок. Но хоть бы оценил стоимость её создания, если, конечно, способен. И пуговицы у меня из кости моржа, правда, не блестят. «Так нет же, кривится. И даже не пытается это скрыть. Наши купцы куда как посообразительнее и уже копируют мою новую одежду. Хотя тоже поначалу кривились и сейчас традиционную одежду одевают только на официальные встречи. Вот правда, волосы и бороды стричь пока не желают». Я посмотрел в глаза Иславина и понял, что разговаривать с таким бесполезно. Делаю вывод, что слишком он спесив, и явно будет нарываться на еще одну дуэль. Павлины, говоришь, пришло почему-то в голову. Мальцев Дмитрий Иванович! Делаю обязательный наклон головы. А почему Лев Николаевич Толстой? Что за хрень такая? Почему я не знаю и не слышал, и в школе об этом не упоминали? Потому что так зовут Толстого. Получаю ответ через губу. Вот бы никогда не подумал. Всегда учил и думал, что Лев Николаевич Толстой. А на практике в XIX веке оказалось, что Лев Николаевич Толстой. Лев, а не Лев. Так требовал себя называть Толстой. Крестьяне и мещане были обязаны к нему обращаться в ваше сиятельство. И очень был недоволен, когда кто-то делал не так. Особенно в молодости, что часто приводило к различным конфликтам. Историческая справка. «Все нюансы этой дуэли вы можете обговорить с моим секундантом, с полковником Шварцем». Отвечаю этому прыщу такой же, несколько напыщенной манерой. «Я так и знал, что тут нечестно». «Купцы что с вас взять? Да еще жандарма привлекли, а еще дворянин!» Осуждающий чуть ли не выплевывает слова Иславин. «Константин Алексеевич, давайте не будем делать скоропостежных выводов. Мне эта дуэль совсем не нужна. Я еду на войну, и там достаточно будет желающих меня убить». Сбавляю обороты и не даю разгореться скандалу, а, возможно, и еще одному вызову на дуэль. «Ну, посмотрим». С этими словами, даже не прощаясь, он направился к своему экипажу. Вообще-то сейчас он нанес мне оскорбление. Но я решил стерпеть. Пока. Ради Льва... Черт бы его! Лёва! Николаевича Толстого. Тьфу ты! Золотая молодежь! Что с них взять, кроме... Сплюнул ему вслед и пошел обедать. Дел у меня еще сегодня не в проворот. После обеда начал опять мотаться по городу в немецком дилежансе с охраной. Докупал холодное оружие башкирам и не только. Трофейного не хватит, особенно кинжалов. «Мне вообще не очень понятно пофигистическое отношение к этому виду предмета вооружения». «Как так? Такая недооценка нужного оружия». Раздал заказ на галеты и лапшу, и многое другое. Посетил и аптеку. Там пополнил свою медсумку кое-какими мазями и опиумной настойкой. Заехал и к Титову. «Ну и как там мой заказ, Владимир Павлович?» «И, кстати, согласуйте по одежде с Савельевым Максимом, что брать. Оружие и обеспечение за мной, как и договаривались». Произношу я, уже немного ошалевший от этих заказов, договоров и согласований. «Вы знаете, Дмитрий Иванович, описание наручников я отправил в Санкт-Петербург, в Министерство внутренних дел. Это очень нужная вещь в полиции». Говорит пристав, опять в очередной раз за сегодня, вгоняя меня в уныние. «Так, Владимир Павлович, мы так не договаривались. Такие действия надо было прежде всего согласовывать со мной. Вам так не кажется?» «Уже банально злюсь». «Дмитрий Иванович, не сердитесь. Вы просто недооцениваете всю важность для полиции империи таких наручников». С важным видом отвечает мне пристав. Опять убеждаюсь, что низы, которые живут только в России и не имеют собственности за рубежом, а также разных вкладов, намного патриотичнее сливок общества. Больше думают о благе общества в целом и не относятся к службе наплевательски. Я вам говорю, только не примите это за самодурство. Последний раз. Если вы в походе будете делать, как считаете правильным, я вас просто пристрелю. Увы, но это необходимость. Если вас что-то не устраивает, то лучше со мной не ехать. Подробнее расспросите Савельева, когда будет готов мой заказ. Ну и при разделе добычи я тебе еще припомню. Хватит. Надоело поощрять всякую отсебятину, да еще за мой счет. «Через три дня. Много необычной работы!» Несколько удивленно отвечает Титов. «Хорошо. Подгоняйте мастеров и следите за качеством. Десять рублей за штуку. Цена очень немаленькая». Заканчиваю на этом общение с приставом. С утра мелкий дождик. Сильно не расстроился и опять потратил время на различные поездки по городу. Заехал к Гольтикову, посмотрел, как у него дела продвигаются с походной кухней. Получается, на мой взгляд, не очень. Какое-то недоразумение. На платформе большой крестьянской телеги размером с дилижанс и с двумя трубами. Пришлось сделать две трубы. Одну больше, другую меньше для тяги. Иначе дрова плохо горят. Издалека кухня больше на маленький паровоз похожа. Ну, хоть такую кухню, чем никакую, — сделал я вывод. Только сел за стол обедать, опять посетитель. — Нет, ну что за наказание? Так совсем и аппетит отобьют. Вот же ж! Иду встречать. — Хорошо, что я вас застал. Вылез из экипажа Шварц в гражданском костюме. — Да вот только обедать собрался. Развожу руками. — Присоединитесь? «Да, очень хорошо. Я, кстати, тоже не обедал. Тогда приглашайте к столу. Надеюсь, не обидел?» И смотрит вопросительно на меня. «Нормально. Вдвоем веселее!» — усмехаюсь я. «Думаю, что не объедите». «Вы знаете, Дмитрий Иванович, мало я с вас запросил за такую помощь, как учебный бой», — удивил меня Шварц за столом. Да? «А вот мне кажется, даже слишком», — вернул я ему. «Вроде мы и в одном ведомстве служим, но он мне не начальник. Есть возможность и повредничать, и вернуть той же монетой». Обтекаемая формулировка «особый отряд для специальных поручений, не состоящий в прямом штате ведомства и не имеющий права на государеводовольствие», написано в моем патенте. Это дает мне некоторую вольность, особенно в оружии и в снаряжении. Правда, все за мой счет. Такую формулировку вводили специально, чтобы не отчитываться за трофеи и не позволить устроить мне проверку. А если и устроят, патент не позволит изъять груз, а также иметь мне некоторую вольность в действиях. Хоть тут Дубельт действовал из своих чисто корыстных соображений. Ну и мне хорошо помог. Договориться с ними было очень и очень тяжело. Толстой вообще желал стреляться из ружей с 30 шагов. Пропустил мою колкость, Шварц. И только мой авторитет и то, что вы служите и должны выполнить императорское повеление, позволила мне уладить это дело. Так что завтра они приедут к вам к 11 часам. Я тоже подойду с племянником. Черт, даже тут умудрились мне напортить. Неужели нельзя было время выбрать или раньше, или позже? И так времени в обрез. Дальше мы спокойно ели, разговаривая ни о чем стоящем. Полковник поехал по своим делам, я пошел смотреть нашу новую спортивную форму и спортивный инвентарь, чтобы не ударить завтра в грязь лицом. К вечеру пришел Виктор Трофимов, отец Марии, с которым мы согласовали дальнейшую реализацию моих сокровищ. По моим подсчетам, выходит, что при полном снаряжении отряда я практически остаюсь без денег – так что спасут меня только новые трофеи и еще раз трофеи. Я его также предупредил, чтобы он подыскал место для временного проживания двух семей дворян. А то появится Лобачевский с Пироговым, а селить их будет негде. В Туле за последнее время значительно прибавилось население, а дома строятся не так быстро. С утра только успел заглянуть к Морозову. Мои внушения управляющему возымели действия, и все рабочие на фабрике экстренно трудились над моим заказом. Надеюсь, хоть половину сделают до отъезда. Время 10.30. Жду гостей. Первыми приехали шварцы. Оставив Лондона улице, здороваемся. С Сергеем Павловичем парень лет 16-17. Зовут Николаем. Все, как я и думал. Отдадим его Григорию на воспитание. Тот уже достаточно поднаторел в наших походах. Хотя и придется постоянно присматривать краем глаза. Ох, судьба моя тяжкая. Пожалел я внутри сам себя. Так, Николай. Смотрю ему прямо в глаза. Мне твой дядя обещал, что кости и части тела его, а мышцы мои... Поэтому ты забываешь, что в походе с нами ты дворянин и выполняешь все команды и работы. Никто тебя унижать не собирается, но и носиться с тобой никто не будет. В отряде ни денщиков, ни слуг нет. Тут есть воины, и все выполняют все работы, какие бы они не были сами. Предупреждаю сразу, будет очень и очень трудно. Никто тебя специально жалеть не будет. Хорошо еще, если вы оба подумаете, стоит ли. Если что-то не устраивает, лучше сразу откажитесь от этой затеи». Печатаю я слова, чтобы потом не было недоразумений. Парень явно не ожидал такой встречи и вопросительно смотрит на дядю. «Дмитрий Иванович, зачем же вы тут страху нагоняете?» Ухмыляется полковник. «Да нет, Сергей Павлович, поход действительно будет очень трудным и тяжелым. Не соглашаюсь с ним». Наш монолог перебил заезжающий экипаж Толстого. Дед Иван запустил экипаж во двор и закрыл ворота. Вновь прибывший экипаж проехал и остановился возле нас и стеллажа, где были разложены учебные сабли, кинжалы и топорики. Тут же лежали баклеры, наручи и разная спортивная форма. Толстой с Иславиным вальяжно вылезли из экипажа, небрежно поздоровались и уставились на открытый стеллаж. «Да, вы что, бритер?» – удивился Толстой, одним глазом кося в мою сторону и продолжая рассматривать мое военно-спортивное богатство.